Глава 13. Что? Кас, ты уверен? Скинулась Ирма, обеспокоенно смотря на меня. Ну, почти однозначно. Крайне знакомое ощущение. Однажды я их уже испытал на себе и забыть их сложно. По крайней мере, это точно как-то связано с магией душ. Очень тесно связано. Но, может быть, и что-то другое. Я не особо много знаю об этой теме, повернулся к ней лицом. «Почему спрашиваешь? Ты сама что-то знаешь об этом?» «И довольно много», — кинула девушка. «Ты ведь не думал, что мы тогда просто сбежали и забыли о тебе?» «Нет, конечно. Я понимала, что вести наших сюда было бы самоубийственной затеей. Магу мы бы ничего не смогли сделать. Но вот если против него выступят другие маги... Ну, в общем, ты сам должен понимать. Мы банально отравили стражу. Разумеется, не напрямую...» Но ну, кто бы послушал каких-то беспризорников, что вломились в чужой дом? Нет, пришлось действовать не напрямую. Это сработало. Они подумали, что там маг разбушевался, и вломились внутрь. На месте же был обнаружен лишь один труп. К счастью, не твой. Мы долго искали тебя, но так и не смогли ничего найти. Так что подумали, что он просто мог успеть избавиться от тела. Прости. — Не надо, — скинул руки перед собой. — Вы поступили правильно. Может, даже излишне безрассудно. Лучше бы вы просто сбежали и затаились. Хотя, может, оно и к лучшему. В общем, я вас точно не виню». «Спасибо», — твердо кинула Ирма. «Но на этом история не заканчивается. Ты ведь хочешь узнать, как я узнала про мага души?» «А тут все просто. После обнаружения трупа, стража провела расследование. Нам удалось заполучить некоторые записи. В них и было пояснение для сотрудников про магов душ». Отвратные личности, скажу я тебе. Крайне редкие, но не менее опасные. Используют души людей и животных для того, чтобы стать сильнее или же создать нечто новое. Поговорю, в свое время целый город сгинул от последствий экспериментов этих безумцев. своей магией они как-то могут составлять тела сливаться воедино при объединении их душ. Вот и представь, что за твари получаются, если объединить нескольких, и так не самых безопасных монстров. Хм, при объединении душ соединяется и тело? Это имеет смысл, — задумчиво почесал подбородок. Очень даже имеет. Душа очень тесно связана с телом. Не удивлюсь, если тело стремится вслед за своей душой и изменяется вслед за ней. И мне тогда очень повезло, что меня запихнули душу, уже оставившую тело, и тем более из нового мира. Не хочу даже представлять, что было бы, если бы объединяли двух людей, лежащих рядом. «В общем, именно поэтому магов душ не любят. Они слишком часто скатываются к подобным экспериментам. Хотя, судя по записям, существуют и нормальные маги. Они могут укрепить душу человека, что повлияет и на тело. В общем, что-то вроде лекарей». Ирма переступила на геналогу. «Мы и подумали, что он что-то сделал с тобой, а потом уничтожил неудачный эксперимент». «Да, незавидно учить». «Понимаю», — вздрогнул я. «Но это еще не все, верно? Ты что-то поняла об этом маги душ «Было еще кое-что. Причина, почему твоего пленителя до этого никто не искал. Маги-душ умеют каким-то образом закрываться от других магов, скрывают свою душу или что-то типа того. Я не особо разбираюсь во всей этой магической фигне. Результат все равно один. Другой маг, даже если столкнется лоб в лоб, не поймет, что перед ним маг, считает обычным человеком. И это даже если он прямо перед ним начнет магичить. Лишь во время использования особо мощных заклинаний эта защита может истончиться. Обычно их так и ловят, когда те совершает ошибки. Теперь мне стало ясно, как Шия смогла найти того ублюдка. Он сам спалился. Но еще бы, украв душу из другого мира, он наверняка использовал очень много магии. И может, его бы даже пронесло. Все же немногие маги поняли бы, что это такое. А за это время он бы успел сбежать, но вот рядом оказалась одна бессмертная — случайность или судьба. Не так важно. «Например, похищают много людей, и тех начинают искать», — понимающе кивнул я. «Так и обычные люди могут на него выйти, если постараются. Вот только в данном случае, боюсь, у нас нет почти никаких зацепок, кроме моего ощущения». «И вообще, почему я ощутил эту магию?» Макс слишком молодой и не умеет хорошо ее скрывать? Но ведь на прошлых местах я ничего подобного не чувствовал. Или дело в свежести следа? Возможно. А может, все дело в том самом эксперименте, что провели надо мной. С тех пор моя душа, как бы это сказать, стала больше, что ли? Ну еще бы. Когда сжираешь чужую душу, то это точно влияет на твою собственную. Возможно, из-за этого моя чувствительность к магии души повысилась. Вот только этого все равно недостаточно. Можно даже сказать, бесполезно. Ну, почуял я. И что с того? Пойти по следу я все равно не смогу. Нет тут этого самого следа. Шататься по городу в поисках этого мага, надеюсь, что вблизи смогу его обнаружить, так это бред. Я так месяцами могу делать, но так ничего и не найду. Нет, надеяться на удачу — не мой вариант. Задействовать своих товарищей? Нет, они тут тоже не смогут помочь. Связаться с учителем? Вот это уже ближе. Если тут завелся маг душ, похищающий людей, это ее однозначно интересует. Вот только готов ли я таким образом признать свое поражение? Шея ничего не скажет, я точно знаю. Вот только я уже не хочу так поступать. Сперва стоит попытаться найти этого ублюдка самому, а потом уже смотреть по ситуации. Если окажется слишком силен то можно и учителя позвать, хотя сильно сомневаюсь в этом. «Слушай, а отчет, что попал вам в руки, был открытым или закрытым?» Задумавшись ненадолго, решил уточнить интересующий меня вопрос. «Эм, о чем ты?» «Ты не в курсе?» «Хм, ну я и сам не сразу узнал. Но как-то мне рассказали одну особенность подобных дел, когда в дело вступают маги. На официальных бумагах все может быть вполне законно» но если виновником оказывается какой-нибудь сын человека, связанного с правительством, то приходит распоряжение сверху не трогать его и, допустим, скинуть вину на другого. Такое нечасто происходит, но бывает. Обычно решаются все на месте, и отчеты просто уничтожаются. Я не удивлюсь, если по магу душ было какое-то особое распоряжение сверху, а они с текущим могут быть связаны. Не удивлюсь этому совсем. Слишком уж странно, что спустя столько лет в городе вновь появляется маг-душ, «Странно это». «Нет. Никогда даже не задумывались об этом. У нас со стражей определенный нейтралитет. Мы не наглеем, и они не лезут слишком далеко. Так только ловят залетных. Ну, иногда приходится особо наглых из своих отдать, когда на стражу начальство с требованиями наседает. Но потом все затихает, и наши спокойно выходят на свободу. Хотя, когда надо, можем задействовать их и в своих целях. Не бесплатно, разумеется». Это, правда, уже давно не было. Просто нет необходимости. Ну и, разумеется, глава стражи сидит на нашем пансионе. Не без этого», — мыкнула она. «И ты прав. Нечто подобное просто обязано существовать. И я сильно сомневаюсь, что подобные записи уничтожаются. Хм, этот хитрый жук их точно хранит на всякий случай. Мало ли какой приказ может прийти. Не на себя же потом вину сваливать». «Тогда, думаю, стоит проникнуть в офис главы стражи и позаимствовать эти документы», — ухмыльнулся я. «Фф, не неси ерунды. Это будет слишком долго. Проще напрямую», — фыркнула Ирма, на миг развернувшись. «Тим, остаешься тут. Попробуй еще какие-нибудь зацепки поискать. Может, мы что-то упустили. И ещё, пусть наши поспрашивают в округе. Если именно в этом районе никто ничего не помнит, то это не значит, что через метров сто отсюда будет то же самое. В общем, узнай». Может, какие-то подозрительные личности двигались от этого района в означное время? Хотя нет. Лучше пусть спрашивают о каретах. Человека так просто не утащить. Ему нужен был транспорт. Да, пусть узнают про него». «Как скажешь, босс», — кивнул он. «Займусь этим немедленно». «Пошли», — махнула мне Ирма, направившись прямо в сторону офиса стражи города. Немного сюрреалистичное зрелище, честно говоря, когда глава криминального мира города Своим ходом заходит в обитель порядка. Вот и народ, что сидел там, тоже немного офигел, смотря на нас неверящим взглядом. Хорошо, хоть я успел накинуть капюшон, прежде чем вламутся сюда. Все же не стоило, чтобы меня напрямую связывали с Ирмой. Это может быть проблематично. Нет, кому надо, тот и так узнает, что я начал ходить к ней в гости, как к себе, домой. Но вот широкой общественности об этом знать точно не стоит. — Стойте! — выскочил перед нами молоденький худощавый паренек. «Это здание стражи города! Вам тут не место!» Вот только уже через мгновение он замолчал и опасливо сжался в стену под грозным взглядом молодой девушки. Подобным образом поступили и все остальные стражи, причем чем старше они были, тем быстрее освобождали нам дорогу. Вот что значит опыт. Девушка сходу вломилась в дальний кабинет, где сейчас сидел мужчина лет за сорок с небольшим животиком и шикарнейшими усами. Тот только и успел что икнуть Да, поспешить убрать со стола бутылку с чем-то явно алкогольным. Телохранители остались снаружи, а я встал за спиной своей два други. «Ирма, какого дьявола ты приперлась? вздрогнул мужчина. валюша мой кабинет как к себе домой. Совсем охренела. Могла бы просто отправить послание. Договорились бы о встрече, как обычно». «Некогда. Ты бы опять безумно тянул время. Нашёлся ублюдок, что почему-то решил, что ему можно похищать моих людей» и у тебя может быть информация о нем. Так что давай, открывай свой сейф. Мне нужна информация о деле номер 1225. Ну и древность тебе понадобилась, — присвистнул мужик. — Так это в архиве лежит, а не у меня в кабинете. — Не чеши мне уши. Мне нужна закрытая информация с распоряжениями от начальства. — Как ты, — начал было он, но быстро скис под тяжелым взглядом. — Ты ведь понимаешь, что это незаконно. Я не могу расглажать подобную информацию. «Меня же четвертуют за это. Совершенно секретно. Слышала про такое?» «Ага, слышала. Совершенно секретное поместье в пригороде на шестистах сотках земли. Совершенно секретный счет в банке. Ах, да. И еще совершенно секретный дом в центре совершенно секретной любовницы. И все это почему-то было куплено на мои деньги. Так что хватит валять дурака, доставай документы и поживее. У меня сегодня очень плохое настроение». «Ну чего ты так сразу?» — быстро раскис мужик резко вскочив с кресла. Он подвинул картину с каким-то натюрмертом из фруктов, за которой и оказался сейф. Снял шею ключик и быстро отпер это хранилище. Бумаг там на самом деле было не так уж и много, так что нужную нашел достаточно быстро. «Вот, держи. Все тут», — протянул красную папку у Ирми. «Прекрасно», — передала эту папку в мои руки. «Ищи. А мы пока поговорим с моим старым другом». «Понял». Кивнул я, будто выполняя приказ. Итак, расскажи-ка мне, мой любезный, было ли у вас в последнее время случаи исчезновения людей? Только и успел услышать я, прежде чем погрузился в выданные документы. О, тут было что почитать. Была даже установлена личность того мага, вот только А не плевать ли мне? Вздох и ладно. Мстить его семье я не собирался, так что плевать мне на его имя когда интереснее были сведения о том, что у этого мага был ученик, и именно на его поиски были брошены все силы. наивысший да приоритет. Но что самое странное, так это небольшая приписка. Брать только живым здоровья не обязательно. Казалось бы, что тут такого? Просто хотят взять живым, чтобы допросить. Бывает. Может, у них еще какие сообщники были или место содержания пленников. «Всякое бывает. Лучше убедиться в этом наверняка. А ученик куда слабее учителя. Работать с ним проще. Я бы даже мог так и подумать, если бы не небольшая печать в конце приказа. Очень знакомый символ — Черное солнце». «От кого был данный приказ?» — прервал я разговор, тумв бумагой прямо под нос мужику. «Что? А? Так от начальства?» — на миг замялся он. «Конкретнее. Черное солнце. Чья это печать?» Чуть не зарычал я от раздражения. «Так известно, чья Гереллов... Точнее, личная печатка Фауста Герела. Герб-то у них немного другой», — мыкнул он. «Это было интересно. Опять Герел. И именно он связан с теми убийцами. Тогда все становится понятнее. Просто хотел устранить конкурентов сына. Логично. Вот только что-то мне тут еще не нравилось. Слишком уж просто сложился этот пазл». «Какого дьявола жрец отдает приказы главе стражи?» — зацепился я за куда более интересную мысль. «Так он не только главный жрец Бога Света. Король назначил его ответственным за все дела, связанные с преступлениями магов. Мы перед ним за это отчитываемся. Разумеется, что и за тюрьму для магов отвечает тоже он, так что это его прямая юрис... юрис... юрисдикция», — запнулся в словах и сплюнул прямо на ковер. «И получает возможность использовать магов в своих целях не стал озвучивать свои мысли, хотя тут было все очевидно. Но было в записях и еще кое-что интересное. Совсем маленький факт, казалось бы, вот только он менял слишком многое. Всего лишь запись о том, что для магов душ очень важно место для их высокоранговых ритуалов, и очень сложно найти. Сложить два плюс два было совсем несложно, как и приказ наблюдать за местом преступления на тот случай, если ученик туда вернется. Там тоже были обнаружены следы магии душ. Видимо, мой пленитель использовал и это место для иных своих ритуалов. Вот его ученик вернулся в место, про которое знал. Правда, уже спустя много лет, когда уже больше никто не следил за данным домом. С очень большой вероятностью наша цель сейчас именно там. По крайней мере, проверить точно нужно. «Босс, я нашел то, что нам нужно», — не выходя из образа, позвал Ирму. «Что?» «Прекрасно! Просто прекрасно!» — оскалилась она во всю ширь, будто повторяя мою излюбленную улыбку. Бред, тогда мы с тобой еще позже договорим. А пока мне нужно разобраться с одним наглецом, что не знает своего места». Так же резко, как и пришли, мы покинули здание. И никто в этот раз не рискнул преградить дорогу. «Где?» — произнесла лишь одно слово Ирма. «Высокая вероятность, что в том же доме, где меня схватили». «Ясно», — поморщилась она, повернувшись к одному из своих телохранителей. «Том, метнись в штаб и позови наших магов. Пусть идут к восьмой точке. Встретимся там». «Всех?» — задумалась она. «Кас, насколько он силён, известно?» «Точно нет. Но если учитывать, что он был учеником магистра, то за прошедшие годы хм, я бы поставил на то, что он теперь мастер или магистр, хотя это только предположение. В любом случае сперва нужно будет разведать». «Ясно». Она повернулась к Тому. «Зови только Ганса и Гурда. Они сейчас свободны. Остальных лучше пока не снимать со своих мест, чтобы не вызвать паники. И поспеши». «Да, босс!» Тут же рванул он в сторону трущоб. «Поспешим. Нельзя упускать эту тварь!» — ускорилась Ирма. «Я не стал от нее отставать, так что мы двинулись к нашей цели. Я что-то говорил о том, что не буду мстить своему пленителю? Забудьте этот бред. Если уж подвернулся под руку его ученичок, то почему бы не отомстить ему, тем более, что он занимается той же гадостью, что и учитель. Осталось только решить, что лучше — испепелить его молниями или просто сломать ему каждую косточку на теле. Но ничего, хоть это сложно, но этот вопрос я как-нибудь решу. В конце концов, ведь можно и совместить.